Глава 73. Леонардо. Милан. Италия. Июнь 1491. Просто волшебно. Вот как отозвался его светлость о моем портрете Чичилии. Я так польщён, что не могу найти слов в ответ. Так что перевожу разговор на более злободневную тему. От всей души поздравляю с рождением сына, милорд. Людовика Эльмора кивает, и мне кажется, что я заметил, как он подмигнул. Знак искренней радости. «Да, малыш чезары Интересно, где этот маленький негодник?» Но его светлость возвращается к портрету Чичили и Галлерани. «К моему изумлению он вручает портрет мне. Возьми, — говорит он, — для безопасности картины я больше не могу держать ее здесь. Не могу ручаться, что ее не испортят или не украдут. Ты поступишь с ней как надо, — заключает его светлость. «Вы больше не хотите выставлять ее, милорд?» — Беатрича. Она хочет, чтобы картину немедленно убрали из замка. — Ах, да, думаю я. Портрет будет в опасности. Его могут испортить. — Ваш сын останется здесь? С вами во дворце, милорд? — На какое-то время. Он в детской с кормильцей. Он не получит моего имени, но получит мою защиту. Конечно, я прослежу, чтобы мальчик ни в чем не нуждался и получил хорошее образование, как и моя бьянка. Это меньшее, что я могу сделать. Но со всем уважением, милорд, не лучше ли будет мальчику уехать вместе с матерью? Если она тоже должна уехать, так может быть лучше для всех».